Глава двенадцатая. Дверь дилижанса открылась, и внутрь вошёл мужчина. На его лице было такое спокойное и равнодушное выражение, словно он заходил в идущий на полной скорости дилижанса ежедневно, а то и дважды в день. Пока я выбирала, закричать ли погромче или же подбежать и выпихнуть незваного гостя обратно, что было куда логичнее, но страшнее, мужчина подошёл к нам ближе и уставился на Рэйвена, Минута тишины, и глаза незнакомца наполнились слезами. «Ваше темнейшество, вы вернулись! Я рад вам в той же степени, в которой успел возненавидеть за время вашего отсутствия!» — всхлипнул мужчина, передернув кошачьими ушами. «Как вы могли так поступить?» «Шорсейн», — произнёс Рейвен, гася пламя в своей руке, после чего посмотрел на приоткрытую дверь дилижанса и тяжело вздохнул. «Как так?» Незнакомец отреагировал моментально, подскочил к двери, закрыл ее, а потом снова подошел к Рейвену, не обращая на нас с детьми ни малейшего внимания. Я понятия не имела, что тут происходит, зато четко знала, никакой опасности нет, раз Рейвен убрал пламя. Всего лишь какой-то человек прыгнул на крышу нашего дилижанса, вошел внутрь, а теперь болтает с Рейвеном и дергает ушами. Звучит абсурдно, конечно. Но после народных рецептов лечения геморроя кирпичами, гайморейта – молитвами, а ангины – жабами, рассказанных во всех подробностях и даже заботливо записанных прямо в жалобной книге, а где еще бумагу взять, чтобы поделиться со мной таким важным знанием, я легко приняла мысль, что какие-то человека-коты прыгают тут по крышам дилижансов. «Так, вы обещали, вы клялись, что отлучитесь всего на денек», я обещал всего один день выполнять вашу работу. Вашу. Последнее слово Шорсейн особенно подчеркнул. И заработную плату, заметь. Вставил Рейвен. Да светлый с ней, с заработной платой. Я на лекаре и травников все потрачу, чтобы восстановить свое душевное здоровье, если в минус не уйду. Взвыл Шорсейн. День. Я согласился всего лишь на день подменить вас. А вы пропали на сколько... Выл он, кстати, почти как волк, даром, что уши кошачьи, и даже с кисточками наверху дергались. Значит, один из тех, кому не нашлось места на светлых землях, оборотень. «Ну-ну, не расстраивайся, я верю, что ты совсем справился», — сочувственно произнес Рейвен, похлопав рядом с собой. «Справился ведь». Шорсейн тут же воспользовался приглашением и присел, махнув хвостом. «Нормальный человек, наверное, должен был удивляться тому, что перед ним сидит человек с кошачьими ушами и кошачьим хвостом. Но я сейчас думала лишь об одном. Есть ли у этого шорсейна дырка в штанах для хвоста? Или он как-то иначе его высунул?» «Справился. Но какой ценой?» Обиженно сказал шорсейн, после чего вздрогнул и спросил. «А это кто с тобой?» «О, неужели тебя впервые заинтересовали другие люди?» Искренне удивился Рейвен. «Обычно ты не обращаешь на окружающих никакого внимания». «Очень трудно не обратить внимания на тех, кто хватает за самое дорогое», сказал Шорсейн, выразительно глянув на Наю, которая сидела рядом с ним и щупала его хвост. И когда она там очутилась? «Ная», — строго сказала я, — «ты что творишь?» «Изучаю. Пушистенький», — зачарованно сказала девчушка, осторожно погладив чужой хвост. «Нельзя?» «Нельзя», — шикнули на Наю втроем. Я, Мик и, собственно, сам Шорсейн. «Больно надо», — сказала Ная, пересаживаясь обратно ко мне. «Извинись», — строго сказала я. «Извините», — буркнула Ная, явно ни капли не раскаиваясь в содеянном. Я покачала головой, но сейчас было совсем неподходящее для нотации время. «Ммм, Шорсейн, познакомься. Это Лерри и ее семья. Она попаданка с навыками изготовления лекарств», — сказал Рейвен, «Очень хорошими навыками». «Травник», — деловито уточнил Шорсейн, — не только, но и в травах разбирается. Провизор. Навыки обширные, но для полного применения не хватает таблеточной машины. Ничего себе вы удачно задержались. Присвистнул оборотень. А мелкие маги, да? Не знаю, не проверял. Где я тебе у светлых на границе артефакт достану? Ответил Рейвен, после чего представил мне этого мужчину. Лерри — это Шорсейн. Он оборотень, а также мой главный помощник. Несмотря на необычный характер, действительно надёжный. Я бы сказал, что единственно надёжный. Гордо заявил Шорсейн. В конце концов, разве кому-то ещё вы можете доверить вашу башенку с этими трудящимися пчёлками-мыслителями? «И очень нескромный», — добавил Рейвен после некоторой паузы. «Ну, раз мы представились друг другу, разобрались, кто есть кто», а вот тут темнейшество явно поторопилось. И об этом подумала не только я, потому что Мик задал вопрос первым. Рейвен, а ты сам кто, раз темнейшество?» «Принц?» — восторженно сказала Ная. «Или король?» — с некоторым сомнением спросил Най. «Темная магия, упаси наши земли от подобного короля или принца!» Воскликнул Шорсейн, не дав Рэйвену даже слово вставить, а потом повернулся и спросил у него. «Вы действительно не рассказали, кто вы и чем занимаетесь?» «Как-то не пришлось к слову», — неловко ответил Рэйвен. «Зато сейчас как раз приходится», — улыбнулась я мужчине. «Можешь рассказывать». «Да мне как-то неудобно», — начал Рэйвен, но его тут же перебил Шорсейн. «О, точно! Я и забыл, что вы скромный и стеснительный. Тогда я сам вас представлю, иначе боюсь вы преуменьшите свои заслуги». Судя по выражению Рейвена, он хотел уменьшиться сам или хотя бы уменьшить Шорсейна, который горел энтузиазмом рассказать побольше о своем начальнике. Рейвен, Феникс, Астер, Риот. Его темнейшее темнейшество!» С восхищением сказал Шорсейн. Единственный и неповторимый магистр темной башни, хозяин-родитель благополучия и развития наших темных земель, магический амбидекстер, признанный гениальным магом, восхитительный начальник, укротитель безумных ученых и других менее опасных тварей, творений божьих, исправился Шорсин под бешеным взглядом Рейвена, но не остановился». Единственный спасатель от коронованных морд, талантливейший выбиватель звонкой монеты из загребущих лапок наших сборщиков податей, да и любимец всея темного народа. Шорсейн продолжал вещать. И до меня дошло, наконец, что этот Шорсейн вовсе не наивный, восхищенный оборотень, а вполне себе благожелательно саркастичный джентльмен. «Я все сказал?» — спросил Шорсейн. «Конечно, все» улыбнулся Рейвен, а в его руке снова зажегся огонек. «Вообще все. В своей жизни». «Будешь драться в дилежансе, где сидят дети?» усмехнулся Шорсейн. «Не будет», сказала Ная. Рейвен хороший, потому он не сделает что-то, что может навредить нам». «Да ему и не надо», продолжил Най. «Достаточно разрешить тебя покусать». «А не боишься, что дам сдачи?» удивился Шорсейн улыбнувшись так, что показались небольшие клычки, которых у людей точно не встретишь. «Если ты дашь сдачи, то, боюсь, меня убьёшь. Ты не похож на того, кто убивает маленьких детей. Пожалуй, плечами Ная, а я мысленно восхитилась детской прямотой и расчётливостью. А ещё убедилась, что детям я действительно нравилась, они никогда так со мной не разговаривали. Более того, я впервые осознала, что они вовсе не тихие и вежливые малыши, а бывшие беспризорники. И как их воспитывать? «Ай, Мик, ты чего тянешь меня за ухо?» — зашипела Ная. Мик проигнорировал ее вопрос, схватил за руку ее брата и утащил двоих в другую часть дилижанса, что-то шепотом выговаривая. «Ну что ж, по крайней мере, мне не придется заниматься их воспитанием. Мик явно достаточно сообразительный, чтобы объяснить, что не так». «Так чем ты занимаешься, Рейвен? Спросила я, разглядывая мужчину. «Руковожу темной башней», — ответил он. «У нее много разных задач, но если говорить в целом, то там все люди занимаются созданием всего того, что будет полезно, от заклинаний до бытовых приборов». Вот уж чего я точно не ожидала. С другой стороны, стал более понятен интерес Рейвена к таблеточной машине. И если он руководил этими учеными, то всё новое и необычное должно было его интересовать. «И химик, которого вы обозвали алхимиком, тоже работает в этой тёмной башне», — догадалась я. «Верно, и подчиняется мне», — довольно улыбнулся Рейвен. «Поэтому здесь ты сможешь не только работать над более эффективными лекарствами, но и попробовать запустить таблеточную машину». Рейвен хотел ещё что-то добавить, но наш делижанс вдруг остановился». Шорсейн глянул в окно и сказал «О, уже приехали. Быстро!» «Куда приехали?» — поинтересовался Мик, отвлекаясь от угрюмых детей, которые молча смотрели в пол. Я не раздумывала, встала с сиденья, едва не упав. За время поездки отбила всю пятую точку. Но не упала. У Рейвена оказалась потрясающая реакция и скорость. Он не только успел подхватить меня под локоть, но и умудрился стукнуть Шорсейна, который тоже протянул мне руку. Теперь обратень обиженно приезжал уши к голове и демонстративно дол на ладонь, которую стукнул Рейвен. В мой дом. В темную башню. Улыбнулся Рейвен. Надеюсь, вам тут понравится. Твой дом? Тут же зацепился за фразу Рейвена миг. А разве ты не должен дать нам наш личный, по магическому договору?» Конечно, не стал отрицать Рейвен. «Видишь ли, темная башня — это целый район. В центре, собственно, находится сама башня, где проживает большинство магов, ученых и исследователей, где размещены основные лаборатории, а также центр управления всем этим районом. От башни, как лучи, отходят торговые улочки. Там проживают люди, которые предпочитают работать сами на себя». И «Именно там мы подберем вам с детьми дом». «Почему именно там?» – поинтересовалась я. «Потому что именно там ровно такие дома, как вы хотите. Несколько этажей, один из которых сгодится для торговли, а второй обязательно жилой. Есть специальные помещения для гигиенических процедур, пристройка в виде склада и даже подвал для хранения того, что быстро портится», – перечислял Рейвен. И это минимальный набор помещений для любого дома, который пролегает на этих улицах. К тому же улица торговая, а потому покупателей хватает. Идеально для аптеки. Слишком идеально, заметила я. В чем подвох? Подвох в том, что такой дом нельзя приобрести ни за какие деньги, вмешался в наш разговор Шорсейн. Эти дома раздаются исключительно главой темной башни, что позволяет собрать в этом районе именно талантливых людей, а не обычных темных с известными родственниками. Предлагаю выйти все-таки из Дилижанса и посмотреть на темную башню вживую. Вы ведь остановитесь в ней сегодня на ночь. А почему не в нашем новом доме? Хором спросили Найс Най, глядя на Рейвина умоляющими глазами. «Чуть попозже», — улыбнулся Рейвен. — «уже темнеет, ночью никто не покажет имеющиеся в наличии дома, а вы устали после поездки, голодны и наверняка хотите вытянуть ноги». Я кивнула, тут и не поспоришь. Я бы еще могла прогуляться ради покупки дома. В конце концов, человек, работающий по 14 часов несколько дней подряд, и не на такое способен, но рядом со мной были маленькие дети, которые выглядели довольно измученными». Возможно, конечно, не дорогой, а нотациями Мика, но выяснять я не планировала. Выйдя из дилижанса, я с любопытством осмотрелась. Ничего страшного или неприятного я не увидела. Даже башня, сделанная из какого-то черного камня, казалась изысканной, а не устрашающей. Что уж говорить про симпатичные домики неподалеку. Следом за мной выскочил Шорсейн и тут же, прыгнув на окно второго этажа этой башни, скрылся. Проработав в аптеке, я была уверена, что меня уже ничего не удивит. Но нельзя сказать, что сейчас это изменилось. Моя профдеформация дошла до того, что даже людей с кошачьими ушами, прыгающих на второй этаж, я воспринимала с каким-то ленивым любопытством. Даже дети, которые давно жили в магическом мире, отнеслись к действиям оборотни с восторгом. Рейвен фыркнул и сказал... Так и знал, что он снова в отчетах напортачит. Побежал исправлять, пока я тут вами занимаюсь. Сильно напортачил, поинтересовалась я. Рейвен подошел к двери, ведущей в башню, и распахнул ее перед нами в приглашающем жесте. Прошу, темная башня приветствует вас. А насчет Шорсейна, если на второй этаж прыгает, то по мелочи. На третий уже чуть серьезнее. Плохо, когда на четвертый или пятый... А на шестой, значит, всему пришел конец. И отчету, и делу, которое было в отчете. К счастью, он так только один раз прыгал. Когда мы вошли в просторное помещение, увы, осмотреться нам не дали. Рейвен повел на второй этаж мимо каких-то кабинетов с черными дверями. «Лерия, я сейчас отведу вас в комнату и оставлю на попечении помощников. Вам принесут еду прямо в комнаты. К сожалению, дело у меня и впрямь накопилось. Надо глянуть, нет ли чего чрезвычайно срочного. Как разберусь с этим делом, обязательно зайду к вам». Рэйвен шел уверенно по коридору, никуда не сворачивая. «Вот эта дверь ведет в мой кабинет. Если я срочно понадоблюсь, то заходи без стеснения». Я была абсолютно уверена, что мне точно от Рейвина ничего не понадобится. Эта уверенность держалась, пока я осматривала настоящие апартаменты из нескольких спален, и когда я ела довольно вкусный ужин вместе с детьми. А вот когда я не смогла найти ванную комнату, тогда я поняла, предложением Рейвина стоит воспользоваться. Я спустилась с третьего этажа, где мы с детьми отдыхали, на второй. Осмотрелась и поняла, что очень крепко влипло. Двери были одинаковыми, то есть вообще одинаковыми. И в какую Рэйвин говорил мне стучать, если он мне понадобится? И что мне теперь делать? Стучать в каждую и тревожить тех, кого Шорсейн обозвал опасными творениями? Так, ладно, надо просто тихонько приоткрывать каждую дверь, чтобы увидеть, что там внутри. Примерный внешний вид кабинета Рэйвина я запомнила. Я попала в нужное место с третьего раза, весьма обрадовавшись, когда услышала знакомые голоса. Радовалась я недолго, ровно до того момента, как прислушалась к разговору. «Я не понимаю вас», — раздался голос Шорсейна. «Вы отправились в светлые земли, чтобы встретиться с одним из членов совета. Вы этого сколько добивались, но вы не только с ним не встретились, вы еще и вернулись, притащив с собой девушку с кучей детей». «Ты имеешь что-то против девушек с детьми?» В ответе Рейвена сквозил ничем не прикрытый сарказм. «К тому же меня ранили, а Лери спасла. Она отличный специалист. Да и обстоятельства с этими светлыми ищейками сложились не в мою пользу. Вы ценили ту встречу больше своей жизни, а потому и на долг внимания не обратили бы. Даже если вас ранили, то я не понимаю. Не понимаю, почему вы не отправились на встречу в тот момент, как выздоровели». «Да, может, это Лери и прекрасный травник, но неужели у нас такая нехватка специалистов, что из-за нее вы наплевали на свой план?» Шорсейн говорил эмоционально. «И какие еще обстоятельства, о которых вы говорили мне заранее? Да я в жизни не поверю, что вы не смогли скрыть свою темную магию от каких-то жалких светлых ищеек». Дрожь невольно пробежала по моему телу. Все-таки одно дело подозревать в чем-то Рейвина а совершенно другое — знать, что он точно подставил. «Шорсейн, разве я когда-нибудь делал глупости?» — устало спросил Рейвен. «Вот именно, глупости вы не делали никогда, даже когда на коленках под стол ползали, поэтому ответьте, наконец, из-за чего вы притащили на темные земли эту девушку?»